Рудольф Нуриев. Танец длиной в жизнь. Слухи о том, что Кировский балет собирается на гастроли в Париж, ползли по театру. Нуриев не верил, что его возьмут. Париж был мечтой. На дворе стояла весна 1961 года. Театр готовился к гастролям. Говорили, что после Парижа поедут в Лондон. Всё было неясно. Его любимую партнёршу Аллу Шелест отстранили от поездки в самый последний момент. В ленинградской труппе он танцевал в паре с седой Ириной Колпаковой, Минелью Кургапкиной, Аллой Осипенко. Но Алла Шелест была его божеством. С ней он танцевал Жизель и Лауренцию. Недостижимость её, велицы и гордость Лаурентьи вдохновляли его редкий дар. Лаурентью он танцевал и с Натальей Дудинской, первой балериной кировского балета. Нуреев ценил мастерство большой актрисы и чутко воспринимал ее бесценные уроки. Но танцевать любил с Аллой Шелест. В мире балета ее называли «великой балериной». Наталья Дудинская была женой Сергеева. первого танцовщика Кировского балета. По словам Нуреева, Сергеев его не любил. Во всяком случае, так он писал впоследствии в автобиографии, что не мешало ему заметить. Оба они, Дудинская и Сергеев, были великолепные танцовщики, но им было около 50, и у них было мало шансов покорить парижскую публику. Это они понимали, и, чтобы не рисковать, готовили к гастролям молодых. Нуреев репетировал Сергеевский и свой собственный репертуар. Альберто в Жизеле, Солоре в Боядерке, за главную партию в Дон Кихоте, Голубую птицу в Спящей красавице, Андрея в Тарасе Бульбе. Удивительное соединение в его танце легкости и силы, стремительности и отточенного стиля не укладывался в стереотип первоклассного танцовщика. От него многого ждали. Занимался с ним замечательный педагог Александр Иванович Пушкин. Нуреев был его любимым учеником. У Сергия Нуреева покоряла Пушкина, как и его музыкальность. Перед отъездом в Париж Рудольф практически жил к семье своего учителя. 11 мая 1961 года труппы Кировского балета вылетел в Париж. Нуреев больше никогда не видел Александра Ивановича, хотя его уютную квартиру во дворе хореографического училища помнил всегда. Это был дом, где его любили. Спустя 10 дней он впервые вышел на сцену Парижской Гранд-оперы. Шла Боядерка, Салор, его любимая партия. Его божественную пластичность отметили сразу. Кировский балет нашел своего космонавта. Его имя Рудольф Нуреев, писали газеты. Вокруг него толпились поклонники. Он подружился с Клэр Мот и Атилио Лобисум. Звезды французского балета мгновенно оценили его редкий дар. И особенно с Кларой Сент, поклонницей балета, одной из завсегдатайев за кулисами Гранд Опера. Именно ей суждено было сыграть особую роль в его судьбе. Она была помолвлена с сыном министра культуры Франции Андре Мальро, и связи ее в высших сферах были необъятны. Клару он прежде всего повел смотреть свой любимый балет «Каменный цветок» в постановке Юрия Григоровича. Сам он в нем не был занят. Григоровича в Париже не пустили, А Ануреев очень высоко ценил его балетмейстерский талант. Вел он себя вольно, гулял по городу, засиживался допоздна в ресторанчиках на Сен-Мишель, в одиночестве отправился слушать Иугиди Минухина. Он играл баха в зале Плейель и не считался с правилами, в рамках которых существовали советские танцовщики. У Клары Сент случилась беда. Винсент Мальро, уехав на юг на несколько дней, разбился насмерть в автомобильной катастрофе. Это ещё больше сблизило её с русским танцовщиком. Имея множество знакомых в Париже, Клара Сент была в сущности одиноким человеком. Она бежала из Чили и всем своим существом понимала состояние Нуриева, странного нелюдимого юноши, родом из Башкирии, оказавшегося в центре внимания. парижской светской толпы. Всё, что произошло в парижском аэропорту Ле Бурже в тот далёкий день 17 июня 1961 года, лучше всего описал сам Нуреев в автобиографии. Я принял решение потому, что у меня не было другого выбора. И какие бы отрицательные последствия этого шага ни были бы, я не жалею об этом. Газеты на перебои на первых страницах давали громкие заголовки: Звезда балета и драма в аэропорту Ле-Бурже. Прыжок в свободу. Девушка видит, как русские преследуют её друга. Этой девушкой была Клара Сент, которой он позвонил из полицейского участка. Она просила его не приходить. Около её дома шныряли советские агенты. их легко было узнать по одиноким дождевым плащам и мягким велюровым шляпам. В начале Рудольфа поместили в доме напротив Люксембургского сада в одной русской семье. Друзья навещали его, газеты писали, что он выбрал свободу и детализировали события в аэропорту. Если бы ему не предложили улететь в Москву, ничего бы не произошло. Его решили наказать за слишком свободное с точки зрения тех, кто был приставлен к артистам, поведение. Его вещи были упакованы и находились в багаже, отправлявшемся в Лондон. Что из этого вышло, теперь знает весь мир. Надо было начинать новую жизнь. Борис Львов-Анохин в статье «Блудный сын русского балета» пишет, «Оставшись в Париже, он вступил В совсем новый для себя мир свободы, мир танца, не ограниченного рамками классицизма и политическими требованиями так называемого социалистического реализма. На деле мир свободы оказался удивительно сложен. Повсюду его сопровождали два детектива. Режим дня был расписан строго по минутам, опасались акции со стороны советских спецслужб. Класс, репетиции, ленч, в соседнем ресторанчике и дома. Балетная труппа маркиза де Кюэвенса, принявшего его к себе, вселяла надежду, что он будет танцевать всё, что захочет. Но ситуация, в которую он оказался, только способствовала депрессии. Рядом не было Пушкина, не было занятий, к которым он привык, не было привычной дисциплины, создававшей жизнь тела, без которой нельзя было стать идеальным мастером танца. А он к этому стремился. Здесь царили посредственность и дурной вкус. Хороших танцовщиков было мало. Выяснилось, что он очень мало знал о западной жизни и западном балете. Ему казалось, что этот мир великолепен, теперь он столкнулся с реальностью: слабые школы, ремесленные исполнения. Молодой человек становился скептиком. Сразу был заключён шестимесячный контракт с труппы Маркиза де Куэваса. 23 июня, через шесть дней после того, как он остался, он уже танцевал «Голубую птицу» в «Спящей красавице». Месяц назад он танцевал ее с труппой кировского балета на сцене парижской гранд-опера. На следующий день выступил в партии «Принца», в той же «Спящей красавице». Партнершей Нуреева была Нина Вырубова. то был пролог к будущему. Он становился гражданином западного мира, открывая себя от того, что было позади. Здесь, в трупе маркиза де Куэвоса, всё было иначе. Не было привычной атмосферы традиций, которые раньше составляли его жизнь. Порой его охватывало отчаяние. Не сделал ли он ошибки? Советское посольство переслало ему телеграмму от матери и два письма одно от отца, другое от Александра Ивановича Пушкина. Пушкин писал ему, что Париж декадентский город, и что если он останется в Европе, то потеряет моральную чистоту и, главное, техническую виртуозность танца, что надо немедленно возвращаться домой, где никто не может понять его поступка. Письмо отца было коротко. Сын предал родину, и этому нет оправдания. Материнская телеграмма была ещё короче: "Возвращайся домой". Пройдёт 27 лет, и прославленный во всём мире Рудольф Нуреев приедет в Уфу попрощаться с умирающей матерью. Потом, чувствуя приближение собственной смерти, уедет в Ленинград и на сцене Кировского театра станцует Сельфиду. То будет уже новое время, Ленинград станет Санкт-Петербургом, Кировский театр Мариинским. Публика в зале безумствовала, а танцевать он уже не мог, и овации относились к прошлому, ко всей его легендарной жизни на Западе, которая началась в тот жаркий июнь 1961 года. В автобиографии Нуреев пишет. После неприятностей в труппе маркиза де Куэваса я провел несколько дней на юге Франции и вернулся в раскаленный, пустой, прекрасный Париж. В августе мне предстояло танцевать в Довиле, а до этого жизнь была без всяких событий. Единственный человек, которого я встретил за это время, был американский фотограф Ричард Аведон, оставивший о себе неизгладимое впечатление. Он пригласил меня в свою студию и сделал несколько моих портретов. Когда я их увидел, то понял, что нашёл настоящего друга, чувствующего моё состояние. Он танцевал в Довиле, в Биорице, на маленьких сценах, маленьких театрах. Вылетел во Франкфурт для выступления по телевидению и затем отправился в Копенгаген, чтобы взять уроки у Веры Волковой. Во Франкфурте он должен был танцевать «Жизель» и «Видение розы» в программе, подготовленной швейцарским балетмейстером Вацлавом Орликовским. партнёром Ивет Шувере. На студии были убеждены, что ему знакома хореография Фокинского балета, а он его никогда не видел. Балет, созданный Фокиным во время русских сезонов в театре Монте-Карло в 1911 году, в Советском Союзе увидели только в 1964 году во время гастролей Национального балета Кубы. Естественно, Нуриев оказался в телевизионной студии в трудном положении. Ему показали несколько фотографий Нижинского, и с помощью друзей, объяснивших порядок движений, он станцевал "Видение розы". Вера Волкова прежде жила в России, в детстве училась в одном классе с Александром Ивановичем Пушкиным у Николая Густавовича Легата. Среди его учеников были Фокин, Корсавина, Ваганова. Фёдор Лопухов. А потом занималась с Вагановой. Волкова была Рудольфу необходима. Он мучился, танцуя на маленьких сценах. Ему нужны были занятия с теми, кто знает секреты русской школы классического танца. И он отпросился у руководителя труппы маркиза де Куэвеса Реймондо де Лоррейна. В Копенгаген Его тянула мечта встретиться с Эриком Бруном, выдающимся танцовщиком, покорившим русского зрителя во время гастролей Американского балетного театра в 1960 году. Ирина Колпакова однажды в разговоре призналась, что никогда не видела столь совершенного классического танцовщика, как Эрик Брун. Но Реев был увлечен им, его манерой, элегантностью классичностью его искусства, человеческими качествами. Эрик Брум был старше Рудольфа на 10 лет. Фотография Эрика всегда стояла у него на столе. Даже после смерти знаменитого датского танцовщика Нуриев никогда его не забывал, слишком много он значил в его жизни. Во время гастролей в Ленинграде американского балетного театра Нуриев находился в Германии. Но ему довелось смотреть фильм с участием Бруно. Нуреев говорил, что Эрик достиг той точки, когда со своим телом можно обращаться как с музыкальным инструментом. Он отличался редкой чистотой танца и никогда не был доволен собой, всегда находясь в поисках новых средств выражения. Для Нуреева он оказался верным другом и помощником, особенно в начале его пути. на западе. Занятия с Верой Волковой разочаровали его. По-видимому, она занималась Швагановой, когда знаменитый педагог только вырабатывал словарь своей системы. Для Рудольфа это был уже пройденный этап. Он очень ценил искусство Дудинской, Копаковой, последней Вагановской ученицы. С ней он танцевал, живëл и следовал урокам партнёрш и учителей. От природы Нуреев владел большим шагом, мягкой выразительной пластикой и редкой гибкостью. Пушкин помог ему развить прыжок, укрепить координацию движений. Пушкин был замечательный педагог, говорил Нуреев. Он был способен глубоко проникнуть в характер каждого из своих учеников, чувствуя их особенности. Он создавал для них комбинации движений, рассчитанные на то, чтобы вызвать у них страстное желание работать. Он всегда старался вытащить из нас всё, что только было в нас хорошего, никогда не концентрировал внимание только на наших недостатках, не лишал веры в себя, не посягал на наши индивидуальности, не старался их сломать, подчинить или переделать. Он уважал в нас личность, и это давало нам возможность внести в танец собственные краски, которые отражали нашу внутреннюю жизнь. В конце концов, ведь именно личность артиста делает классический балет живым и интересным. Если говорить откровенно, то занятия с Волковой были далеки от того, что он уже использовал в своём танце. Но встреча с ней была полезна. Она была добрым и отзывчивым человеком, и Рудольф очень тепло вспоминал впоследствии о ней. Поначалу он очень нуждался во внимании к себе. Розелла Хайтвейр, болгарка Соня Арова, ставшая знаменитой английской балериной, и Эрик Брун, король мужского танца на западе, в те годы заботились о нём. Брун подолгу занимался с ним. Дружба с Верой Волковой привела его к встрече с Марго Фонтейн. её ученицей. Однажды в квартире Волковой раздался телефонный звонок. Марго Фонтейн попросила подойти к телефону Рудольфа и предложила ему приехать в Лондон, выступить 2 ноября 1961 года в Королевском театре в гала-концерте. Марго Фонтейн вот уже несколько лет была президентом Королевской академии танца и начиная с 1958 года организовывала раз в год гала-концерт. Она мечтала пригласить Уланову, но Галина Сергеевна в декабре 1960 года в последний раз вышла на сцену Большого театра в Шопениане и от предложения Фонтейн на отрез отказалась. Теперь Фонтейн решила пригласить Туреева. Он был польщён. Конечно, ему хотелось танцевать с ней, но она несла обязательство перед своим прежним партнёром. английским танцовщиком Майклом Сомсом. И было решено, что Нуреев станцует соло, поставленное специально для него Фридрихом Аштоном. И па-де-де из третьего акта Лебединого озера с Розалиной Хайтауэр. Он вылетел в Лондон, остановился в Панамском посольстве. Муж Марго Фонтейн был послом Панамы в Англии. С первой секунды я понял, что встретил друга. Это был самый светлый момент в моей жизни с того дня, как я оказался на западе, писал он впоследствии. Лондон произвёл на него сильное впечатление. Он приехал под вымышленным именем Романа Джасмина, спасаясь от прессы. В королевской балетной школе представился как польский танцовщик, но его быстро узнали. В Панамском посольстве был дан приём в его честь. Он показался замкнутым, самоуверенным и довольно обаятельным. Выглядел как мальчик, да и было ему 23 года. Выступление в Лондоне стало сенсацией. Это было начало его блистательной карьеры. В зале был весь Лондон, все знатаки. Фридрих Аштон поставил для него соло на музыку Скрябина. Муриев поразил энергией и чувственностью. Скрябин имел успех большой, чем П.Д. из Лебединного озера. Марго Фонтейн было в это время 42 года. Когда-то она объявила, что уйдёт со сцены в 30 лет, но с годами это забылось. Теперь она была встревожена по проблемой партнёра. Майкл Соме ушёл со сцены Дэвид Ублеру кого она избрала, было 29 лет. С ним она собиралась танцевать «Жизель» в феврале 1962 года. Посоветовавшись с мужем, она решила предложить партию Альберта Нурееву. Рудольф с радостью принял это предложение. Спектакль должен был состояться 21 февраля. До этого знаменательного события Рудольфу необходимо было выполнить обязательства по контракту, подписанному им с труппы маркиза де Куэваса. Он по-прежнему танцевал в Каннах, ездил на гастроли в Израиль, который напомнил ему, как он писал в автобиографии, Южную Украину. Было тепло и везде встречались русские. Многие приехали совсем недавно. Тогда, в 1961-м, еще трудно было предположить, что эмиграция примет огромный размах. Танцевал он 2, иногда 3 раза в неделю. Репертуар был невелик: Спящая красавица и третий акт Лебединого озера. Его раздражало, что надо было танцевать в театриках кабаре, расположенных в районе ночных клубов. Израиль сменился Германией. Он танцевал в Гамбурге, выбрав время, чтобы поехать в Мюнхен посмотреть Эрика Бруна. Первый танцевавшего принца в Лебединном озере. Сам он на гастролях в Германии встретился на сцене со знаменитой французской балериной Ивет Шовире. Они танцевали Жизель. Он помнил её по России. Её умирающий лебедь был незабываемым. Всё так складывалось, что ему приходилось танцевать с балеринами намного старше себя. Шовире было 43 года, Файнтейн – 42. Впрочем, ему было не привыкать. Он танцевал с дудинской Лауренцию, когда ему было 19 лет, а ей 49. После Жизели с Шовере он выехал на гастроли в Италию. Турин, Генуэ, Болонья. Стояла зима, в северной Италии было холодно, неуютно, и ему хотелось поскорее спать, расстаться с труппой маркиза де Куэваса. В Венеции он выступил с ней в последний раз. Город был ослепительно красив, но весь в снегу. Жил он довольно в средненьком отельчике, где не топили, спать приходилось в одежде. Будущее казалось неопределенным. Освободившись от своих обязательств, он стал свободен. Друзья образовали союз четырех. Эрик Брун Соня Арова, Розелла Хайтауэр и Рудольф Нуреев. Концертная труппа репетировала в Англии и начала танцевать в Каннах. Затем переехали в Париж, и тут Эрик Брун повредил ногу во время выступления, а ему нужно было вылететь в Нью-Йорк и танцевать с Марией Тачев. По ДД из балета Бурнон Вилля, цветочный фестиваль в Чинзано по телевидению. Но Реев его заменил. Он срочно выучил партию и вылетел в США впервые в жизни. Путь от Уфы до Нью-Йорка в сущности оказался довольно коротким. Не прошло и полугода, как он остался на Западе. А уже сменилось столько стран и людей. Словно на роду ему было написано «быть всегда в пути». В Нью-Йорке его представили «Баланчину». В России Нуриев видел его Аполлона и тему с вариациями, что приводило труппа Алисии Алонса. В Париже он посмотрел Симфонию до мажор на музыку Визе и Ночную тень на музыку Белинина. Спектакли произвели на него сильное впечатление. Теперь в Нью-Йорке он увидел Огон и Ранний Аполлон Мусагет. Он был в области искусства Баланчина. Его поразило построение. Солисты наедине с пустым сценическим пространством. Никакого зрелищно-декоративного ряда. Строгая дисциплина эмоций, выражение Гаевского. Но Реев сразу почувствовал, что хореограф очень уверен в своих идеях. Во время своего короткого визита в Нью-Йорк он познакомился и с Джеромом Робинсоном, чьи клетка, На музыку Стравинского и Нью-Йорк Экспорт Опус Джаз своей экспрессией задели его очень сильно. Он полюбил Нью-Йорк, показавшийся ему тихим и уютным. Небоскрёбы и рядом зелёные кварталы, спокойные улицы в нижней части Манхэттена, сады, площади доброжелательность. Он был уверен, что вернётся сюда Он никогда не хотел, чтобы его жизнь текла по раз и навсегда установленному руслу. В нём сильно была развита потребность пробовать, исследовать, искать. Ему хотелось ко всему прикоснуться собственными руками. С детских лет он хотел сам определять свой путь. Тогда, в феврале 1962 года, главным был спектакль Жизель, который ему предстояло танцевать с Марго Фонтейн. Американский критик Клайв Варне в своей книге Нуреев пишет: "Фонтайн никогда не имела абсолютного успеха в Жизели. Когда ей было 17, она была хрупкой, но ей недоставало художественной зрелости. Теперь, когда она постарела, эта партия не очень ясно вырисовывалась в её привычном репертуаре. В тот знаменитый вечер 21 февраля она была неожиданной" Глубоко чувствующий, восторженный, более содержательный. Было ощущение, что её карьера может начаться заново с её новым русским партнёром. Все понимали, что происходит нечто экстраординарное, что зрители присутствуют при зарождении новой балетной пары, которая суждено стать вехой в мире балета. Нуреева сразу пригласили в труппу Королевского балета. чего не удостаивался ни один танцовщик, если он не был гражданином Британской империи. Нинет де Валуа, мудрейший руководитель Королевского балета, сделала всё, чтобы театр стал для русского танцовщика родным домом. К сожалению, в 1963 году она покинула этот пост. Благородство и лирическая сдержанность Обычно отличали танец Марго Фонтейн. С Нуреевым она испытала новые чувства. Она говорила: "Когда я танцую с ним, я не вижу на сцене Нуреева, кого знаю и с кем общаюсь каждый день. Я вижу сценический персонаж, тот характер, который сегодня танцует Нуреев". Все чувства, которые были характерны для танца Нуреева, порывы чувственности, гнева, отчаяния, страсти резко контрастировали с манерой Фонтейн. От этого выигрывал её танец. Ему она наоборот прививала вкус, стремление к гармонии. Их дуэт, известный во всём мире, вдохновил в неё новую энергию, вытянул на поверхность подспудные дремавшие силы и ему дал возможность стать первым танцовщиком на западе. Железный занавес помешал западному зрителю узнать Чубу Киане, Ермолаева, Мессерера, Корня в расцвете их таланта. Теперь он увлекся Нуреевым. Ни Васильев, в сущности, бывший первым танцовщиком Большого театра, ни Барышников, ставший кумиром Америки, не имели, когда танцевали, той славы, какая пришла на долю Рудольфа Нуреева. Сегодня в любом книжном магазине на западе можно увидеть громадных размеров альбомы, посвящённые Анне Павловой, Вацлаву Нижинскому, Рудольфу Нурееву. А началось всё в Лондоне зимой 1962 года. Дуэт Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева прославил их обоих. После Лебединого озера в Венской опере, В октябре 1964 года их вызывали на сцену 89 раз. Рабочим смены пришлось платить дополнительную зарплату, поскольку они не могли разбирать декорации и задерживались в театре. Каждый поражен не мог бы добиться того, чего они добивались вместе. На сцене их дуэт был динамитом, взрывавшим зрительный зал. Анна Павлова символ балета, Каруза символ певца-тенора. Фонтейн и Нуреев стали звёздами сами, добившись успеха своим трудом и талантом. Но в отличие от своих великих предшественников, они были любимцами и мира кафе, толпы тех, кто достаточно богат, чтобы проводить время в светской жизни. Пресса сравнивала их имена с именами Фрэнка Синатры и Бриджит Бардо. Но победы давались Нурееву нелегко. Заключая контракт с Covent Garden, он оговорил себе право танцевать только с труппой Королевского балета. В марте 1962 года состоялся его дебют на американской сцене. С Марией Толчев он танцевал в США впервые по телевидению. Теперь ему предстояло на сцене Бруклинской академии музыки Сони Аровой танцевать па-де-де из балета Дон Кихот. Большого успеха не было. Критики отнеслись весьма прохладно к его выступлению. Нью-Йорк не давался без борьбы. То, что он перепрыгнул через барьер в парижском аэропорту, ещё не есть основание завладеть вниманием нью-йоркской публики, так писала пресса. Но любопытство к нему было велико. Вся его закулисная жизнь вызывало безумный интерес. Он становился постоянным гостем колонки сплетен, кто-то называл его первой поп-звездой балетного мира. Его влюбленность в талант Эрика Бруно приобрела скандальный оттенок. Они действительно в те годы были очень близки. Мальчик из Уфы демонстрировал западному миру непривычный для Запада стиль танца. С удивительной легкостью Нуреев воспринимал балетную новизну. Но строгий классический танец был абсолютно в его власти. Школа русского балета и ее достижения были налицо. Природа наделила Нуреева недюжинным умом. Очень быстро он стал разбираться в законах западной жизни. Знал, кому и когда надо давать интервью, а кому не надо его давать. Спустя два года после того, как он выбрал свободу, он уже наловчился по-разному отвечать на вопросы, которые ему задавали журналы «Тайм» и «Ньюсвик». Оба хотели поместить о нем большие статьи интервью. Он понимал, что если даст интервью одному журналу, откажется другой, поэтому умудрился в один день, в день спектакля, посетить два приема. На обоих встретиться с прессой и так называемые «каверс-горы» о нем появились одновременно... В двух журналах тиражом в 5 млн каждый. Сенсация была велика. Имя Нуреева входило в зону массового сознания, оно уже не принадлежало только миру балета. Клайв Барнс, известный американский балетный критик, писал, что вряд ли лучше Нуреева кто-нибудь владеет искусством общаться с прессой. С ним были также связаны и скандалы, они, как известно, входят составным элементом в то понятие, которая обозначается словом «звезда». В 1965 году западный мир облетела весть, что на приеме в спале Тонуреев швырнул бокал с вином и залил им белую стену. Одни журналы писали, что это было не вино, а виски, стакан с которым он в раздражении бросил на пол. Другие подробно описывали, как была залита стена. Время. На самом деле очевидцы рассказывали, что Нуреев случайно уронил бокал. Однажды на приёме в присутствии королевской семьи в Лондоне он танцевал соло. Ему жали туфли, он спокойно сбросил их и продолжал танцевать босиком. Этого бы не мог себе позволить ни один танцовщик. Он мог быть очень груб с дирижёрами, партнёрами, продюсерами, сам поддерживая и подчёркивая слухи, распространяемые об его ужасном характере. Но работал он как волк, и никто в балете не мог сравниться с ним трудоспособностью и профессиональной дисциплиной. Часами он занимался в классе, в репетиционном зале, без устали работая и после спектакля. Нурей Фумер умер 6 января 1993 года. Франция хоронила его. Траурная церемония длилась 1 час. Солисты гранд-оперы подняли гроб по лестнице и поставили его на верхней площадке. Нуриев лежал в гробу в вечернем костюме и в чехле. Во время гражданской панихиды в здании Гранд-опера играли Баха, Чайковского. Артисты читали на пяти языках Пушкина, Байрона, Гёте, Рембо, Микеланджело. Такова была его предсмертная воля. Пьер Берже, французский мультимиллионер и владелец фирмы Yves Saint Laurent, недолгое время бывший директором Парижской оперы, произнёс прощальные слова. Похоронили Рудольфа Нуреева под Парижем на русском кладбище Сен-Женевьен-де-Буа. На западе было прожито 32 года. За эти годы он безоговорочно признал мир балетный, театральный, массовый. Слава его, единственное в своём роде, затмевающее иные имена после его смерти, превратило его жизнь в легенду. Когда в 1961 он остался в аэропорту Либурже, от зрелости он был ещё далёк. За эти годы он стал режиссёром балета, хореографом, руководителем балета оперы Гаммер. Его карьера шла по нарастающей. Когда пишут, что он приехал на Запад искать свою судьбу, то только искажают реальность. Случай, произошедший с ним по глупой воле тех, кто стоял за спиной кировского балета, подтолкнул его к тому, к чему он неосознанно стремился – к совершенствованию. Уже знаменитым танцовщиком он тратил громадные деньги на уроки мастерства и занимался то с Валентиной Перея-Славец, то состоян ли Уильямсом в Нью-Йорке. Он он умудрился быть знакомым со всеми знаменитостями, членами королевских домов, с Вигбанвианом, любителем ночных клубов, игроком, сиборитом и одновременно не пропуская дня стоять у станка, совершенствуя то, что давало на сцене ощущение несравненной художественной свободы. У него был странный режим в еде, Он любил бифштекс и сладкий чай с лимоном, и ел скорее как атлет, чем гурман. Слухов о нём было гораздо больше, чем знаний его подлинной жизни. У него было мало друзей, но те, кто были, пользовались его доверием, хотя по природе он был человек недоверчивый. Говорили, что он капризен и мало думали о том, как он безжалостно растрачивает себя. Им увлекались Леопольд Стаковский и Жан Маре, Марис Шеваллье и Мария Калас. На спектакле с его участием нельзя было попасть, а он по-прежнему, отдавая дань светской жизни, работал, поскольку кроме танца его не интересовало ничто. Француза Саган в своём небольшом очерке о Нурееве писала, что его дом это сцена и самолёт, что он грустный, одинокий человек. постепенно растерявшие тех немногих друзей, кто был у него. 27 ноября 1963 года в Covent Garden в Лондоне он танцевал Боядерку, не целиком, а только третий акт Тени. Хореография Петипа в своей собственной редакции. Солор его лучшая партия. Взъерошенный темперамент и декоративная импозантность, гордыня и налёты восточных андры всё соединились в этой роли. Триумф в Covent Garden проложил следующую ступень в его блистательной карьере. Он выступил в этом спектакле не только как танцовщик, он был его репетитор и постановщик. Легенда набирала темп, Теперь ему нужно было перед выступлениями в Лондоне и Париже проверять себя на других сценах. Он летал в Вену, в Австралию, танцевал там со своей труппой, а потом выступал на прославленных площадках. Если Баланчин ставил Раймонду или Лебединое озеро, то в программке было написано постановка Баланчина. Когда Нуреев ставил балеты Петипа, то в программке значилось Пи типа редакция Нуреева при всём уважении Нуреева к Баланчину никогда даже не возникал вопрос о переходе в труппу Баланчина или об участии в его спектаклях как гастролёр лишь в 1979 Баланчин поставил балет специально для него мещанин в дворянстве на музыку Рихарда Штрауса В Париже и Лондоне Нуреев включил в свой репертуар Блудный сын, Агон и Аполлон в постановке Баланчина. На западе сегодня любят сравнивать Баланчина и Нуреева. Оба окончили одну хореографическую школу, оба танцевали на сцене Мариинского театра, оба оказались на западе. Разница одна. Баланчин был великий хореограф и довольно слабый танцовщик, Нуреев был великий танцовщик и довольно слабый хореограф. Первую попытку проявить себя как хореограф он сделал в 1966 году в Вене, поставив балет "Тан кредит" на музыку Ганса Вернера Хенце. Критика писала о претенциозном символизме, хотя какие-то самостоятельные идеи в нём прощупывались. Спустя 10 лет Нуреев поставил собственную версию «Ромео и Джульетты» на музыку Прохофьева, а в 1979 году – «Манфредо». Но, как это часто бывает, стремление стать хореографом не имело успеха, равного его выступлением танцовщика. Две разные профессии, что трудно признать большим мастерам балета, не знающим, что делать с собой, когда кончается их танцовщик. Короткий танцевальный век. Нуреев был выдающимся классическим танцовщиком, несравненным с Зигфридом в «Лебедином озере» и Альбертом в «Жизеле». Но интригующая новизна модерн-балета притягивала его. Он сам признавался. «Мне было трудно осваивать принципы танца модерн. Классические партии самые трудные». Всё время приходится думать о традиции, о том, как их танцевали до тебя. А у танца модерн нет таких твёрдых канонов, они ещё не определились, и в этом смысле исполнителю приходится легче. Он оказался в Америке как раз тогда, когда модерн балет начал проникать в репертуар трупп классического балета. Пол Тейлор, например, в 1968 году поставил Ариол на музыку Генделя для королевского датского балета, что было бы решительно невозможно в начале 60-х годов. Ариол первый американский модерн балет, который Нуреев танцевал с труппой Пола Тейлора в Мексике и в Лондоне. Гленн Тейтли специально для Нуреева поставил Тристан и Лабиринт на музыку Беррио. Лунный пьеро, знаменитый балет Тэтле на музыку Шенберга. Нуреев танцевал всегда с огромным успехом. Он выучил па-вану Мавра Хусе Лимона и занимался с Мартой Грэхем. Брал у неё уроки, повторял как ученик каждое движение. Марта Грэхем поставила специально для него Люцифера. Вместе с ним танцевала Марго Фонтейн. И письмо Скарлетт, который он танцевал без неё. Марта Грэхэм говорила о нём: "Нурии всё так тонко чувствует, так точно воплощает, что, глядя на него, мне кажется, будто я танцую сама. Он блистательный танцовщик, но в нём есть ещё что-то помимо этого, только ему присущая индивидуальность. Вот почему никто не может повторить ни одной его роли". С труппой Марты Грэхэм Он танцевал балеты «Ночное путешествие», «Клитэмнестро», «Экваториал». Был период, когда он пристрастился танцевать модерн-балет. Мюррей Луи поставил для него и на него три балета – «Момент», «Виваче» и «Канарская Венера». Чем больше он взрослел, тем больше хотел танцевать. Его мечта была танцевать шесть-семь балетов. раз в неделю. Он готов был вести полнометражные балеты, а не только танцевать одноактные, что очень принято на Западе. Его менеджер Серж Горлинский организовал туры в... с австралийским балетом, с национальным балетом Канады, с лондонским фестиваль Балле, и Нуреев танцевал почти каждый вечер с разными партнершами. Со стороны это выглядело как гастроли звезды в окружении труппы, поддерживающей танец знаменитости. Всё это порождало бесчисленные слухи. Но не танцевать он не мог. Горлинский иногда организовывал вечера Нуреев и друзья. Программы были разнообразны. Нуреев показывал их в Лондоне, Вашингтоне, Нью-Йорке, Париже. Очень немного танцовщиков на белом свете способны собирать зрительские толпы. Клайф Варнев в книге Нуреев пишет: "Имя Майи Плешетской обеспечивает аншлаги в Париже и Нью-Йорке. Но в Лондоне её не рассматривают как большую звезду". Нуреев в эти годы был на пике своей популярности не только в Нью-Йорке, но и во всех городах мира. Каждое лето, начиная с 1976 года, Нуреев танцевал в огромном зале Колизеум Сити в Лондоне в течение нескольких недель. Достать билеты было невозможно. Его жажда танцевать была беспредельна. Многие задавались вопросом, зачем? Ни один танцовщик в мире не танцевал так много, как он. Смыслом его жизни был танец. Домом была сцена. Он зарабатывал астрономические деньги, стал очень богат: квартиры в Париже, Нью-Йорке, Монте-Карло, остров в Средиземном море, коллекции картин, фарфора, скульптур. Всё было заработано ногами. Конечно, можно предположить, что, как все люди, родившиеся в бедности и в бедности прожившие юность, он стремился как бы компенсировать то, чего не было. Но не богатство влекло его на сцену, не богатство заставляло его танцевать каждый вечер. Его пластика таила в себе красоту и загадку, темперамент волновал, танец творил зримые чудеса, и мир рукоплескал ему. Но рев знал, что век танцовщика слишком короткий, и торопил время. Жить ему было интересно, когда он танцевал. В этом была разгадка его загадки. Он был истинно романтический танцовщик, воспитанный в Ленинграде, в Кировском балете, где после окончания училища сразу стал солистом и занял ведущее положение в театре. Время, когда он пришел на сцену, дало миру Владимира Васильева, Юрия Соловьева, Эрика Бруна, Питера Мартинса и, Эдвард Виллелу, Хорхе Донна, Михаил Барышникова, Энтони Далла. Но Нуриев резко отличаон от них. И легендой балета, его мифом он стал не случайно во второй половине 20 века. Он родился в вагоне поезда, который шёл вдоль Байкала 17 марта 1938 года. Его отец был татарин. Он выглядел как татарин, восточная кровь питала его темперамент. В детстве его воспитанием никто не занимался, он был невежлив и не разбирался в тонкостях поведения. У него было три сестры. В юности он дружил с сестрой Розой. В конце 80-х она приехала к нему в Париж. Он подарил ей свою виллу в Монте-Карло, потом они поссорились. После его смерти она судилась с фондом его имени за наследство. Обычная тривиальная история. Его первой учительницей в Уфе, где он жил в детстве, была Анна Ивановна Удальцова. В 17 лет он приехал в Ленинград. Директор хореографического училища его не любил, но он попал в класс Пушкина и быстро стал овладевать мастерством классического танца. В Ленинграде к нему пришла известность. На его спектакли собирались почитатели Будущее принадлежало ему. Намерений уехать на запад у него не было. Конечно, он хотел видеть мир, был рад поездке в Египет с Кировским театром, и Париж воспринял как подарок судьбы. Тупая политика, смазанная коммунистической идеологией и бездарностью тех, кто проводил её в жизни, спровоцировала случившиеся в аэропорту Ле Бурже. Россию он не забывал. Его автобиография, написанная или наговоренная им в 1962 году, она была издана в Англии, полна любви к Ленинграду. В конце жизни, уже очень больным, приближающимся к смерти, он приехал на родину. Был в Уфе, в Ленинграде, теперь уже в Санкт-Петербурге, танцевал на сцене Мариинского театра, приезжал не один раз. Не задолго до своего конца встал за дирижёрский пульт в Казани, был проездом в Москве, но умирать уехал в Париж. В Россию возвращаться не хотел. 30 с лишним лет жизни на западе сделали его человеком мира. Хотя Россия всегда влекла его, и всегда он помнил, в чём природа его успеха: традиции и русская школа. Еще в годы, когда каждый выезд за рубеж был событием, прима-балерина азербайджанского балета, в те годы его художественный руководитель Гомер Алмаз-Заде, рассказывала, как, приехав с труппой бакинского балета в Монте-Карло, она сразу встретила Нуреева, специально приехавшего посмотреть их спектакли и повидаться с ней. Они были знакомы по Ленинграду, Он, один из немногих, знал, что Гомер Алмаз-Заде – татарка по происхождению. Он встречался с Васильевым, Максимовой, Плесецкой, Григоровичем. В личном архиве хореографа хранится немало редких фотографий Нуреева во время их встреч на Западе в те годы, когда это было категорически запрещено. Человек Нуреев был трудный, нервный, капризный. Его партнерам было с ним нелегко, а ему нелегко с ними. Он быстро забывал обиды, а не нет. Хотя те, кто близко знал его, утверждают, что он был очень застенчивый человек. Просто он всегда был во власти творческих импульсов и в этот момент был недоступен житейскому, а когда к нему приставали, становился раздражителен и груб. Годы его партнёрства с Марго Фонтейн зенит его карьеры. Его танец был насыщен психологическими деталями. Он танцевал принцев как людей с романтическим воображением. Так умело танцевать женские партии в балете только Галина Уланова. Ею он восхищался всегда, и где бы она ни останавливалась, приезжая на Запад, в её номере отеля всегда стояли цветы, присланные им. Даже в те годы, когда было категорически запрещено общаться с ним, он находил возможность дать улановый знать, что цветы от него. Раймонда, спящие красавицы лебединное озеро, баядерка, праздник классического танца, когда танцевал Нуреев. Он постоянно создавал свои версии, находил новые интерпретации. Кировский балет не отпускал его, сохранялся в памяти. Танец был для него превыше всего. В личной жизни он был часто уставшим, раздражённым и одиноким. Хотя вокруг него всегда толпились какие-то молодые люди, старые дамы, бесчисленные поклонники. Английский язык он выучил, говорил относительно свободно, но с сильным русским акцентом. У него были и прочные дружеские связи с людьми, ими он дорожил, но после смерти Марго Фонтейн и особенно Эрика Бруна Только сцена пробуждала его. Годы настигали. В 1982 ему исполнилось уже 44 года, поползли слухи, что он стал хуже танцевать. Но магия сохранялась. На западе не учат балетных танцовщиков актёрскому мастерству, но Реев был знаком со школой Станиславского. Как человек гениально одаренный, он постепенно переходил на роли, в которых было важно актерское мастерство. Он любил учиться. Эрик Брум был знаменитым исполнителем хореографии Бурнон Вилле, был великолепен в балете «Народный рассказ», выступал в роли, в которой не было танцев. Но поражал точностью жестов, манерой, создавшей образ некоего народного героя, воплощавшего как бы дух сказок Андерсена. Когда Нуреев танцевал Сильфиду в Нью-Йорке с Национальным балетом Канады, критики отмечали влияние Эрика Бруно, хотя для хореографии Бургунвилля Нуреев был слишком темпераментен. Это был не его хореограф. Но романтизм партии сохранялся. Сельфиду он танцевал в 1973 году. Теперь, спустя 9 лет, он старался выходить на сцену в партиях, где мог бы продемонстрировать актерское мастерство. Позади была огромная жизнь на балетной сцене. Что он только не танцевал. «Антигону» в постановке Джона Кранка, балет «Макмелана» «Развлечение на музыку Бриттона», Симфонические вариации и Маргарита и Арман, балеты Фредерика Аштона. Музыка Листа, на которую Аштон поставил Маргариту и Армана, вдохновляла Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева. Партии были сотканы из острых, смешённых чувств и сказочной красоты дуэтов. Костюмы для этого балета, декорацию делал Сесиль Битон. Ни один спектакль из тех, что Нуреев танцевал с Марго Фонтейн, не имел такого успеха, как этот романтический балет. Много сил танцовщик потратил на мещанина во дворянстве. Балет ставил на него баланчин на музыку Рихарда Штрауса. Но в ходе репетиций баланчин заболел, и Нуреев продолжал работать с Джеромом Робинсоном. Потом Баланчин вернулся к работе и сам закончил балет, который всегда интересовал его. В 1932 году он создал первую версию с Тамарой Тумановой и Давидом Лишенным в труппе Рене Блюма в Монте-Карло по либретто Бориса Кохно. В 1944 году Баланчин вновь вставил мещанина во дворянстве в США. И вот теперь, в 1979 году, По старому либретто Кохна ставил его для Нуреева. Премьера состоялась 8 апреля с Патрицией МакБрайден. Нуреев работал с бежаром Раланом Пети. Доэт бежара Песни странника на музыку Малера он танцевал в Брюсселе в 1971 году со знаменитым итальянцем. Нуреев воплощал и душий дух, один был в белом, другой в чёрном трико. В этот же период Нуреев танцевал у Бежара Весну священную с Роланом Пяти, они дружили, ссорились, работали. Жена Пяти, Зизи Жанмер, известная балерина, закончившая уже танцевать, была другом Нуреева из воспоминаний Ролана Пяти. Весна 1989 года. Ужин у Нуреева после представления сцены из собора Парижской Богоматери в Гранд-опера. Воск со свечой на люстре из русской меди капли за каплей падает в тарелки и жемчужинами застывает на устрицах, которые мы едим. Политическая беседа о карьере танцовщика Распутина и о том, есть ли возможность сохранить место директора оперы Гаммер. Я советую ему не останавливаться между двух стульев, между оперой и Бродвеем. Атмосфера теплая и дружеская. Нас окружают картины всех размеров, всех эпох, изображающие Нептунов и Каров, других мифологических героев, обнаженных и возбуждающих. Когда обед подходит к концу, задуваем оставшиеся свечи И переходим в гостиную пить кофе с травяными настойками. Рудольф облачается в восточный пиньор, разывается, и пока гости не решаются говорить о чём-нибудь ещё, кроме хозяина дома, он, распростёршись на софе в томной позе, массирует свои ступни. В то же время набирает телефонные номера всех четырёх частей света, чтобы узнать о состоянии своих дел. В 80-е годы в основном были отданы Парижской гранд-опера. Став руководителем оперы «Гомьер», он поднял уровень труппы, создал первоклассный кардебалет, поставил немало спектаклей. Престиж оперы «Гомьер» при Нурееве стал очень велик. Естественно, его называли диктатором, тираном, не прощали ему резких выходок. Сильвия Гиммлер покинула труппу и уехала работать в Лондон. Это потом, после смерти Нуреева, она скажет, что работа с ним была лучшим временем её жизни и что она высоко ценит его дар руководителя. Вокруг него пылыхали скандалы. Но свой последний спектакль он поставил на сцене опера Гаммер. Это была любимая им баядерка. Если быть точным, то спектакль практически ставила Минель Кургапкина, когда-то танцевавшая с ним В Ленинграде в Дон Кихоте. И теперь, приехавший по его просьбе из России работать над спектаклем. Иногда он приходил на репетиции, вернее, его приносили на носилках. На премьере его поддерживали два танцовщика. Ходить он уже почти не мог. Сцена утопала в цветах, а он смотрел на бушующий зрительский зал, полуоткрыв глаза. За год до смерти он попытался поменять профессию. Когда-то Кароян посоветовал ему стать на дирижёрский пульт. Его природная музыкальность была экстраординарной. Он стал заниматься, ему очень помогал Владимир Вайсс, работавший в Большом театре, а потом по рекомендации Нуреева в Австралии Нуреев быстро усваивал законы новой профессии. Дирижировал в Вене, Афинах в марте 92-го года. Прилетел в Казань и был очень доволен концертом. 6 мая 1992 года он встал за пульт в Метрополитен-опера. Дирижировал балетом «Ромео и Джульетта». Очень волновался. Здесь он танцевал много раз. В 1980 году с труппой Берлинского балета имел громадный успех Щелкунчик. И тогда же показал своего князя Мышкина в Идиоте по Достоевскому. Балет ставил Валерий Панов. Теперь он дирижировал Ромео и Джульеттой. Самая значительная версия этого балета была создана им впервые в Лондоне в 1977 году, а потом в Милане, в Ла Скала в 1900 81. В 1983 он стал руководителем Оперы Гаммер. По паспорту он был гражданин Австрии. Теперь и это было позади. Он дирижировал и понимал, что в зале друзья, почитатели, успех был большой, а на следующий день Анна Кисельгов, постоянный обозреватель балета, самый влиятельный газеты The New York Times опубликовала рецензию, найдя добрые слова, из которых было ясно, что событием его дирижирование не стало. В конце мая 1992 года он ещё раз полетел в Вену и дирижировал концертом, состоявшим из арий Моцарта и Россини. Страшная болезнь, её называют чумой XX века, брала своё. Сил уже не было. Накануне своего сорокалетия он ещё танцевал. Он признавался: "Я ведь понимаю, что старею, от этого никуда не уйдёшь. Я всё время об этом думаю. Я слышу, как часы отстукивают моё время на сцене, и я часто говорю себе: тебе осталось совсем немного". Теперь он уже не танцевал, уже не дирижировал. Он умирал. Все знали, что он болен. Жил он последнее время только поддержкой публики, готовой аплодировать ему, как только он появлялся на сцене, что бы он ни делал. Из воспоминаний Ролана Петти. И всё-таки я советую ему беречь свои силы. Я сам хотел, чтобы моя жизнь так сложилась, отвечает он. Заглянув очень глубоко в его глаза, я пытаюсь ему задать провокационный вопрос. Но ведь ты умрёшь на сцене, И мне больше всего этого хотелось бы, отвечает он, сжимая мне руку. Голос срывается на полуслове, а я сжимаю свои пальцы, чтобы не выказать своей печали, которая охватывает меня. Болезнь погубила его. Он умер, когда ему было 54 года. Все газеты мира во всех странах поместили сообщение о его смерти на первых страницах. По телевидению шли его фильмы, Неудачный Валентино, его снимал Кен Рассоу, выставленные на показ, где с Нуреевым снималась Настасия Кински. Мгновенно изданные альбомы с его фотографиями сразу исчезли с книжных прилавков. Статьи в журналах следовали одна за другой. В Москве Дягилев-центр провёл вечер его памяти. В Уфе в его честь прошли гастроли молодой труппы Григорович балет. 17 марта 1993 года Мариинский театр в память Нуреева показал Сельфиду, а в хореографическом училище имени Вагановой теперь, как всегда у нас, оно называется Академией, открыли мемориальный класс имени Нуреева. Ничто уже давно не спорит о великом его даре. Судьба его оказалась блистательной и драматичной. Он захотел сам посмотреть, построить свою жизнь, и ему это удалось. Для этого у него хватило творческой воли. Без танца он жить не мог. Ни кино, ни дирижёрская палочка не были выходом из положения. Сцена вознесла его на необычайную высоту, и он стал символом балета XX века, прижизненной легендой. Мучительная смерть только помогла достроить тот миф, который будет жить и после нас